Третий акт. В третьем акте сценария Симпсонов мы должны завершить историю, в процессе чего обычно выясняется, что мы не можем придумать финал. Мы накидываем много всяких глупостей, которые потом нещадно и неоднократно редактируются. В конце концов, мы теряем терпение и используем последнюю предложенную идею, а не лучшую. Третий акт этой книги примерно такой же. Моя жизнь после ухода из Симпсонов. Создание примечательного сериала «Критик», ничем не примечательного сериала «Юный ангел», а также работа над детскими книгами, мультфильмами и пьесами. Пока я не понял, какой же я идиот, и не прибежал обратно в «Симпсонов».